Перестать верить, что быть хорошей, значит быть защищённой. Жизнь несправедлива, неизвестный. Ложная установка. Если я буду хорошей и справедливой по отношению к другим, они тоже будут хорошо и справедливо относиться ко мне. Наполняющая силой установка. Я могу защитить себя и быть справедливой по отношению к себе. Эта глава будет особенно полезна для ханжей и просветлённых. Хорошие девочки убеждены, что защитить себя от боли, отвержения или вероятности быть покинутыми они могут, только оставаясь крайне милыми, со всеми. Они верят, что достаточно не раскачивать лодку, мило улыбаться и соглашаться со всеми, чтобы никто не злился или не был жесток с ними. Другими словами, хорошие девочки используют свою хорошесть как защитный экран. Откуда берётся уверенность в том, что умение быть хорошей защищает? Повторюсь, чтобы досконально разобраться в подобном образе мыслей, необходимо вспомнить историю женщин в целом. Ещё не так давно женщина считалась собственностью, сначала отца, а затем мужа. Ее безопасность и благополучие целиком зависели от доброй воли мужчины. Если девочка или женщина была недостаточно мила со своим мужчиной, он ее наказывал, отталкивал или даже бросал. Почти так же, как и темнокожие рабы юга, женщины научились быть хорошими, приятными, вежливыми, любезными и покладистыми, чтобы выжить». Думаю, воспоминания об этих не столь отдалённых временах сохранились в нашей коллективной памяти и запечатлелись в нас на клеточном уровне. Другим источником ложной установки о защитной функции умения быть хорошей является концепция магического мышления, связанная с идеей о том, что мысли обладают такой же силой, как и действия. Маленькие дети часто пользуются врожденной способностью к магическому мышлению, чтобы победить свои страхи и создать иллюзию контроля над происходящим с ними. Хорошим примером детского магического мышления является вера в то, что нужно быть хорошей и делать всё, что говорят родители, и тогда они не разведутся. Исходя из этого, не трудно понять, каким образом в детском сознании формируется убеждённость в том, что способность быть хорошей убережёт от беды. В возрасте 7-8 лет дети обычно узнают, что существует разница между желаемым и реальными действиями, которые нужно предпринять. К наступлению пубертатного периода значительная часть магического мышления трансформируется в основанные на реальных событиях планы и действия или в приемлемые для данной культуры формы, включая веру и молитвы. Однако некоторые детские способы мышления, в том числе магическое, могут сохраниться и во взрослом возрасте, в особенности, если они приносят облегчение, избавляя от страхов и тревоги. Даже если нам удается взглянуть на магическое мышление с точки зрения логики и понять, что оно больше не актуально, мы всё равно можем продолжить держаться за него в тайне. В особенности это касается болезненного или травмирующего детского опыта, связанного с убежденностью в защитной силе хорошести. Например, ребенок может верить, что своим хорошим поведением предотвратит что-то плохое, или наоборот, что его нехорошие мысли и поступки стали реальной причиной плохих событий. Вера в справедливость как часть магического мышления Магическое мышление, подсказывающее, что умение быть хорошей оградит от бед, тесно связано с идеей о том, что жизнь справедлива или должна быть такой. Иными словами, вера в защитную функцию хорошести основана на базовом ожидании, что жизнь справедлива. Вера в справедливость жизни является детской фантазией. Это то же самое магическое мышление, вытекающее из убежденности, что мы можем контролировать действительность силой разума и поведением. В какой-то момент детям становится необходимо эта невинная вера в то, что у всего происходящего есть причины, и они имеют власть и возможность контролировать свою жизнь. Без этой иллюзии они оказались бы раздавленными миром, кажущимся таким непредсказуемым и неуправляемым. Даже став взрослыми, мы хотим быть уверенными в том, что хоть немного контролируем события своей жизни. Но убрав поверхностный слой этой иллюзии, мы обнаружим под ним страх. Корни его тянутся из детства. Это страх быть покинутыми, отверженными и в конечном счёте умереть. Мы переносим детские убеждения во взрослую жизнь, чтобы убежать от реальности, где у нас так мало власти и возможности что-либо контролировать. Хорошие девочки часто сталкиваются с одной дилеммой. Когда всё вокруг складывается не так, как должно, когда жизнь несправедлива и им причиняют боль, даже несмотря на хорошесть, это приводит их в замешательство и расстраивает». Они даже начинают злиться, ведь их ожидания того, как другие должны относиться к ним, хорошим девочкам, не оправдываются. Конечно, хорошие девочки слишком милы для того, чтобы нацелить свой гнев на обидчиков. Вместо этого они, скорее всего, направят его внутрь и будут винить себя за то, что были недостаточно хорошими или по какой-то причине заслужили плохое обращение. Так они сохранят верность своей ложной установке, и жизнь по-прежнему будет справедливой для них. Такой вид магического мышления может спровоцировать на самобичевание и взаимные упреки. Продолжив верить в связь вашей хорошести и доброго отношения окружающих, вы не оставите себе иного выбора, кроме мысли о том, что в вероломстве других можете винить только саму себя. Ведь в справедливом мире с хорошими людьми случаются только хорошие вещи, потому что они заслуживают быть счастливыми. Если жизнь справедлива, плохие вещи будут происходить только с плохими людьми, ведь они заслуживают свои проблемы и несчастья. Если же люди плохо относятся к вам, отвергают или уходят, это происходит только потому, что вы этого заслуживаете, верно? Но правда в том, что плохие вещи на самом деле случаются и с хорошими людьми, даже такими милыми, как вы. Продолжая верить в справедливость жизни и в способность хорошести защитить от зла, вы бросаете себя в лавину чувства вины, обрушивающейся на вас, когда происходит что-то плохое, а это неизбежно а так как обычно вы направляете свой гнев на себя, вас, скорее всего, накроет и глубокая депрессия. Откуда берутся наши представления о справедливости? Женщина должна быть справедливой, терпеливой и терпимой. Это убеждение является частью нашего биологического и культурного наследия. О детях заботятся в первую очередь именно женщины, поэтому природа обычно наделяет их врождённым умением сострадать, быть терпеливыми, безусловно, любить и прощать. Но когда дело доходит до взрослых отношений, женщинам свойственно доводить эти качества до крайности. У них часто бывает обострённое чувство справедливости так по отношению к себе, так и к другим. Они склонны рассматривать ситуацию с обеих сторон. Такая потребность в справедливости часто мешает женщинам занимать чёткую позицию по важным вопросам и делает их лёгкой мишенью для манипуляций. Родители всегда учили меня играть по правилам. Они говорили, что если я буду хорошей девочкой, то у меня всё получится. Но всё сложилось совсем не так. Я всегда поступала правильно, но всё равно всё испортила. Это сказала мне женщина, годами подвергавшаяся эмоциональному абьюзу со стороны мужчины, изрядно поднаторевшего в использовании ее потребности в справедливости для манипулирования ею. Каждый раз, когда она пыталась противостоять его недопустимому поведению, ему удавалось переворачивать ситуацию с ног на голову словами вроде «То есть ты хочешь сказать, что сама так никогда не делала?» Или на прошлой неделе ты повысила на меня голос «Почему же сейчас критикуешь меня за то, что я кричу на тебя?» При этом он не видел никакой разницы в том, что она повысила на него голос только потому, что он часами ругал и унижал ее. Приучая девочек, несмотря ни на что быть справедливыми, понимающими и добрыми, мы оказываем им медвежью услугу. Как сказала одна 12-летняя девочка-писательница Рэйчел Симмонс, «Учителя говорят нам, что мы должны уважать друг друга и относиться к людям так, как хотим, чтобы относились к нам. Но это не так. Люди могут быть злыми. Так разве я должна быть приветлива с ними, даже если они плохие?» Ещё одной причиной женского обострённого чувства справедливости и умения входить в чужое положение является их ярое стремление не быть похожими на тех, кто поступал с ними несправедливо. Так случилось с Брианной». В детстве мать была крайне несправедлива ко мне. Например, она могла попросить меня полить газон, я выходила на улицу и бралась за дело. Чуть позже она приходила и начинала кричать на меня за то, что вода стекает на проезжую часть. «Ты тратишь слишком много воды», — орала она, причём иногда так громко, что нас могли услышать соседи. Я пыталась объяснить, что по-другому не получается, так как наш дом стоит на холме, и вся вода стекает вниз. Но она не слушала. Она никогда не слушала меня, когда я пыталась объяснить ей, почему поступила так или иначе. Просто она всегда считала меня неудачницей. Я так на неё злилась за это. Помню, как говорила себе, что когда вырасту, ни за что не буду несправедливой к своим детям. Проблема в том, что Брианна довела свою потребность в справедливости до крайности. Она постоянно верила каждому, кто оплошал, будь то друг, коллега или её парень. Казалось бы, хорошее качество, но в действительности оно позволяло другим использовать Бриану. Например, Синди, её близкая подруга, больше года назад взяла у неё в долг некую сумму. Каждый раз, когда Бриана просила вернуть долг, Синди находила разные отговорки то у неё не было денег, потому что она попала в аварию и должна была заплатить по счетам, то она потратила все деньги на учебники, то ей заплатили в этом месяце меньше обычного из-за больничного. Когда я спросила Бриану, верила ли она в эти отговорки, она ответила «Не уверена». Но мне не хотелось быть несправедливой к ней, а вдруг она говорила правду. Чувство справедливости Брианы еще больше обострялось, когда дело касалось ее парня Джареда. Они с Джаредом встречались уже два года и договорились хранить верность друг другу. Но подруги Брианы постоянно твердили, что Джаред ей изменяет. «Я отказывалась верить в эти слухи. Джаред сказал мне, что он этого не делал, и я ему поверила», — заявила она мне. Вера Брианы в Джареда подверглась серьезному испытанию, когда она нашла в его постели женское нижнее белье. «Я была опустошена. Похоже, мои друзья все это время говорили правду», — сказала Бриана. Но Джаред все объяснил тем, что вчера он тусовался со своим другом Кайлом, и тот подцепил девушку. Он не мог пригласить ее к себе домой, поэтому Джаред разрешил им остаться в его комнате, а сам спал на диване. Я посмотрела Бриане прямо в глаза и поинтересовалась, действительно ли она верит Джароду. Да, это на него похоже. В итоге наступил момент, когда запас доверия Брианы к Джароду иссяк. Она застала его в постели с другой девушкой. Бриана плохо себя почувствовала, поэтому пропустила последний урок и зашла проведать Джарода. У неё были ключи от его квартиры, и она захотела сделать ему сюрприз. И сделала. Бриана была опустошена. Она проплакала несколько недель и в конце концов решилась пройти терапию, так как не могла смириться с тем, насколько наивной была. Она не могла перестать думать обо всех девушках, с которыми был Джаред, пока находился в отношениях с ней. «Как же жестоко меня предали! Какой глупой я была! Как же долго я этого не замечала!» «Я была так уверена в своей правоте, в том, что Джаред никогда мне не изменит. Не думаю, что снова смогу кому-нибудь доверять». Бриана настолько перегнула палку в своих стараниях быть справедливой, что позволила друзьям и парню использовать себя. «Не позволяйте поступать с собой так же». Приведенные далее способы помогут вам разобраться со своей потребностью в справедливости и перестать верить в то, что умение быть хорошей защитит вас. Способы устранения проблемы. Способ номер один. Избавиться от магического мышления. Вера в защитную силу хорошести и чувство справедливости является пережитком детства. Правда жизни в том, что нам не удастся избежать потерь, неудач или горя, какими бы хорошими мы ни были. Жизнь не делит нас на святых и грешников, преподнося нам трагедии и бедствия. Время магического мышления закончилось. Настало время повзрослеть. Я понимаю, что из моих уст это может прозвучать нелепо, ведь большинство слушающих эту книгу уже взрослые. Но быть взрослым физически не значит быть взрослым эмоционально. И, к сожалению, многим хорошим девочкам ещё есть над чем поработать в этом направлении. Лучше всего начать с избавления от некоторых милых вашему сердцу теорий, а именно, если я буду играть по правилам моих родителей, всё буду делать правильно и приложу много усилий, чтобы быть хорошей, со мной не случится ничего плохого. И... Если я буду хорошей и справедливой по отношению к другим людям, они тоже будут относиться ко мне хорошо и справедливо. Чтобы по-настоящему стать взрослой, нужно освободиться от пут иллюзий, дававших ощущение ложного комфорта и защиты в детстве. Ложные представления о том, что жизнь справедлива и плохие вещи случаются только с плохими людьми, мешают установлению более глубокого контакта со своим истинным «я». Упражнение «Жизнь несправедлива». Это упражнение поможет вам противостоять очень мощной ложной установке о том, что жизнь должна быть справедливой. Первое. Составьте список самых несправедливых событий, произошедших с вами. Второе. Перечитайте его. Обратите внимание, не возникнет ли у вас желания найти логическое объяснение этим несправедливостям, Например, «Я вынесла из этой ситуации хороший урок. Я это заслужила, потому что...» Третье. Снова вернитесь к своему списку и произнесите «Это несправедливо» по каждому его пункту. Четвертое. Вернитесь на шаг назад и скажите вслух «Это несправедливо, и я в бешенстве от того, что так произошло». Способ номер два перестать видеть всё в чёрно-белом цвете. Если вы похожи на Бриану, вам необходимо не только принять, что жизнь несправедлива, но и перестать видеть всё в чёрно-белом цвете. Из-за того, что мать была так несправедлива к ней, Брианна явно перегнула палку в своих попытках быть справедливой. Обострённое чувство справедливости является такой же крайностью, как и его отсутствие — и может нанести нам самим такой же вред, как и несправедливость по отношению к другим людям. Бриане нужно было понять, что она может быть более справедливой, чем мать, потому что умеет выслушивать извинения, оправдания и входить в положение других людей. Но это не значит, что она обязана верить в эти оправдания или принимать извинения. Ей было необходимо научиться прислушиваться к своим инстинктам и чувствам, чтобы определить, стоит ли верить людям и искренни ли их извинения. Поначалу Бриане было нелегко. Так как мать никогда не верила ее словам, она продолжала чувствовать, что поступает несправедливо, задавая вопросы или отвергая оправдания других. Но вскоре ей удалось заметить важное различие. В отличие от матери, она всегда давала людям второй шанс, когда выслушивала их оправдания. Бриана научилась тому, что давать людям второй шанс не значит предоставлять им полный карт-бланш. В любом случае она имеет право на обиду или разочарование, как и все основания защищать себя от причинения боли в будущем. Во время нашей последней встречи Бриана сказала, «Мне всегда было важно оставаться справедливой к другим людям, но по иронии судьбы я никогда не была справедлива к себе». Теперь я умею и то, и другое. Я выслушиваю оправдания или извинения людей, но при этом прислушиваюсь к своей интуиции. Если что-то меня смущает, я говорю себе. Мне нужно слушать себя так же внимательно, как я слушаю их. И оказывается, что интуиция меня не подводит. Теперь никто не сможет меня обмануть. Если вы такая же, как Бриана, предлагаю вам сделать следующее. Когда кто-то оправдывается за свои действия, принесшие вам боль, разочарование или разозлившие вас, помните, что вы можете принять извинения, но не должны отказываться от своих чувств, вызванных обидой, допущенной оплошностью или упущением. Вы можете сказать человеку, «Я понимаю, у тебя были веские причины — опоздать, забыть о встрече, но ты должен знать, что мне это было неприятно» или разозлила. Вы также можете проявить заботу о себе, ясно дав понять собеседнику, что хотели бы, чтобы он больше так не делал. Можно сказать что-то вроде «на этот раз я всё спущу на тормозах, но, пожалуйста, больше так не делай». Или «на этот раз прощаю, но мне не хотелось бы, чтобы это когда-нибудь повторилось». В другой раз я не проявлю столько понимания. Можно быть справедливой и при этом оставаться сильной. Внимательно выслушайте оправдание других людей или их версию событий. И этого достаточно для соблюдения справедливости. Естественно, вы не обязаны всегда прощать или позволять окружающим обижать и разочаровывать вас. Верить людям на слово вовсе не означает позволять им ни во что вас не ставить. Способ номер три сформулировать позитивное действенное утверждение. Отказ от веры в справедливость жизни во многом поможет вам вырасти. В четвертой главе книги я даю рекомендации, как сформулировать положительное действенное утверждение, которое заменит ложную установку, хорошее отношение к другим гарантирует, что они будут хорошо относиться к вам, или «Жизнь справедлива». Способ номер четыре. Заменить магическое мышление умением успокаивать себя. Вместо создания комфорта при помощи магического мышления научитесь опираться на саму себя, чтобы обрести так необходимое вам спокойствие, основанное не на иллюзиях, а на уверенности в реальной жизни. Как уже было упомянуто в предыдущей главе, можно начать успокаивать себя при помощи поддерживающих слов.